Здесь же никто на него не оглядывался, никто не прислушивался к его словам. Это был обыкновенный, дряхлеющий извозчик, дремлющий над своим пивом. Побитый человек. «А я ему еще удар готовлю», — думал Отто. «Ты переехал, отец?» — спросила наконец. «Да, переехал. Ну, как тебе понравился мой дом?» «Я его еще не видел, отец». «Вот как? Ты, значит, только идешь к нам? А где же твои вещи?» «Вещей со мной нет. Я остановился в другом месте, отец». «Вот как? В другом месте? Что ж, ладно». И старик Хакендаль метнул на сына испытующий зоркий взгляд. Он больше не кривал носом, всю сонливость как рукой сняла. Он что-то заподозрил. «Дом я, видишь ли, обменял на наш старый двор», — заговорил он, как ни в чем не бывало, вдруг перейдя на самый изысканный свой лексикон. «С двумя лошадьми я во дворе не нуждаюсь. Теперь у меня пятиэтажный доходный дом, лошадей держу в мастерской, там, правда, пять ступенек, но для них это ничего не составляет. Отец, выслушай меня». Я тебе давно хотел сказать, еще до войны. Что ж, стало быть, это не к спеху. Может, еще подождешь, пока война кончится. Так значит, дом этот здесь на векс -штрассе. Я живу Гертруд Гуде. Ты верно помнишь? Она приходила к нам шить. Гуде? Первый раз слышу. Старик сделал вид, будто не понял. Мало ли у меня народу живет. Я всегда считал такой дом подходящим делом. Все-таки постоянный доход, если, конечно, квартиранты платят. Правда, многовато на нем закладных. Отец, я давно знаю Гертруд Гудде. У нас уже есть сынишка. Ему четыре года. Мы назвали его Густавом в честь тебя. А теперь собираемся обвенчаться. Гудде, говоришь, уж не ли горбунья, что у нас на машинке строчила. Так бывало и наяривает ногами. Я всегда думал, что она плохо кончит. Несчастная замухрышка, а только и знает, что ногами крутить. Отец со злостью смотрел на сына. Мальчик совсем здоровенький, продолжал Отто решительно. Что бы ты ни сказал, отец, это дело не изменит. До сих пор у меня духу не хватало тебе рассказать. Теперь другое дело. Ах, это та Гудда, продолжал старик, словно ничего и не слышал. Вспомнил, вспомнил. Мать как-то проболталась. Эва, твоя сестрица, она теперь шлюхой заделалась. Тоже живет у этой Гудды. Так что у вас там вроде бы общедоступные номера. Парню твоему четыре года говоришь, а чтобы вместе спать... Никакого венчания не требуется. Отто побелел, как полотно. Но недаром он бывал в боях. Он взял себя в руки. К чему все это, отец? Спросил он с досадой. Ты только себе причиняешь огорчение. А тебе-то что до моих огорчений? Взъелся старик. Женись на своей гуды с ее пащенком. Назвали в честь меня, нашли чем удивить. Но я не клюю на такие приманки. А ты меня спросил, причиняешь ли ты мне огорчение? Эва уличная девка. Зофи каждому первому присылает письмо, мол, так и так, пока живу неплохо. Главный врач меня хвалит, армейский пастор не нахвалится. И так далее, все про себя никогда не спросит, как матери живется. Эрих пишет только когда ему деньги нужны, а то после двух лет приезжает в отпуск и находит все-таки время сказать отцу за стаканом пива, что он собирается под венец. Нет, мой сын, недаром я железный, хоть и сел опять на козлы. Все равно я говорю, все мои дети — дрянь. Один малыш и похож на человека, но с ним еще тоже ничего неизвестно. «У меня одна присказка — не тужи, дружа, будет еще хуже!» «Отец, — сказал Отто, — ты не знаешь Гертруд Гудды, Она умница, работяга, она меня человеком сделала. Она сделала тебя негодяем, что бьет отца по морде, да еще приговаривает гуляй, рванина, режь последний огурец. Ведь вы завтра же сыграете свадебку, верно?» «Да», — сказал Отто твердо, — «я только хотел взять у тебя бумаги. Ничего не попишешь, отец. Я не могу, чтобы сделать тебе уважение, оставить Гертруд». «Ах, вот оно что! Ты, значит, за бумагами явился. А я-то дурак и в самом деле на минутку раскис. Правда, тут же смекнул, что ты ко мне с повинной. Что ты можешь...» «Возразить против моей свадьбы, отец?» «Ничего. Решительно ничего. Только вот, что я тебе скажу, сынок». Он сунул руку в карман. «Получай ключи, отправляйся к матери, открой мой письменный стол и забирай свои бумаги». «Никуда это не годится, отец. Скажи прямо, почему ты возражаешь, а не просто, что ты не хочешь». «Так, ты еще от меня чего-то требуешь». На, получай ключи, а главное без разговоров. Если ты воображаешь, что я скажу ладно вот то, я согласен. Так я тебе на это отвечу. Никогда и ни за что на свете, хотя бы я и знал, что это спасет тебя от смерти от самого дьявола. На этом я стою железно. Отец, я только и слышу от тебя, что отец как от куклы, которой надавишь на живот. У тебя-то живот всегда кричал отец. Ты был голоден, и я должен был тебя кормить. Скажи же, наконец, отец, почему ты возражаешь против моей свадьбы? Мне уже двадцать семь лет. Ничего я не возражаю. Я же говорю, если ты с кем вздумал спать, так я не горды, валяй, сделай милость в свое удовольствие». Но что твоему мальцу уже четыре года минуло, а у тебя только сейчас хватило храбрости рассказать отцу, да еще в кабаке он, дескать, людей постесняется. Но Юстов не стесняется, он железный. Верно, отец, упрямство у тебя железное. Юстов он железный. Губошлепа он зовет губошлепом, а труса трусом и с трусом не садиться за стол. Я обрадовался, когда ты со своим пивом притащился ко мне через весь кабак, ну а теперь я беру свое пиво и отсаживаюсь от тебя за другой столик. Он злобно посмотрел на сына, взял свой стакан и встал. Но все еще не уходил и смотрел на сына. «Ключи, значит, у тебя. Восемь я уже покормлю лошадей». И, значит, к восьми, чтобы духу твоего не было. А захочешь проведать мать, днем я обычно дома не бываю. Ах, отец, к чему все это? Хоть раз поговори со мной, как разумный человек. Последний раз просит Отто. Как разумно говоришь? А это еще надо спросить, разумный ли я человек? Или, может, ты разумный? Этого ни я, ни ты не знаем. Да из какой стати ты от меня какого-то разума требуешь? Опять же, я не пойму. Неразумно так неразумно. Но что железный, этого у меня никто не отнимет. Я железный, а ты как есть губошлеп, и потому я предпочитаю пить свое пиво один. Железный Густав в самом деле отчалил. Отчалился стаканом в руке, но не пошел с ним через весь кабачок, а всего лишь к соседнему столику. Тут он усел со спиной к сыну и крикнул, «Хозяин, еще один стакан вашего мерзкого пойла!» Отто еще немного посидел, погруженный в свои думы, он переводил взгляд с отцовской спины на ключи, но, вспомнив, с какой тревогой ждет его Гертруд, все же взял ключи, И встал. Еще раз нерешительно взглянул на отца и сказал «Всего хорошего, отец». «Хорошего», — равнодушно буркнул Хакиндаль. Отто снова подождал, но старик только отхлебнул из стакана. С тем Отто и ушел. Деревце, выросшие в питомнике, пересадили, и в новой почве оно стало Лучше расти и развиваться. Слабый саженец дал новые побеги, а креп, пересадка пошла ему на пользу. Пусть кое-какие корни и оборвались, отто все еще больно вспоминать о злобном, бессмысленном самодурстве отца. Или о матери, которая в густонаселенном, говонящем доме тоскует о просторном и опрятном извощещем дворе. Да, иные корни оборваны, иные воспоминания причиняют боль, и все же в новой среде дерево благоденствует под сенью старой отцовской кроны, ему не хватало света. Оно раздалось вширь. Тутти зачастую девица, с какой уверенностью этот когда-то слабовольный человек идет по жизни, принимает решения, говорит с другими людьми. Его словно подменили, думает она. И эти мысли делают ее почти счастливой. Да, она счастлива, почти. И только иногда просыпаются в ней сомнения, шевелится тайный страх. Однажды, собравшись с духом, она сказала ему уже на пороге сна. Когда-то я была тебе поддержкой и утешением, но чем я могу быть для тебя теперь? Он долго молчал. Он догадывался, она думает о своем уродстве, о своем личике с резкими чертами. Но спустя немного он взял ее руку в свои и сказал, «Когда мы в окопах говорили Родина, я всегда думал о тебе». Ктуть промолчала, но ее сердце, ее бедное больное сердце забилось часто-часто. Оно... Выбивала ликующую дробь. И еще он сказал, «Родину не спрашивают, какая она, и что она дает. Родина есть Родина». и могла бы взмолиться, «Замолчи, столько счастья мне не вынести». Она могла бы взмолиться, «Говори еще, что же ты замолчал, говори, без конца, никогда еще не знала я такого счастья». Но она молчала, как и он молчал. Этот час отгремел быстро, но с ним не отгремело то, что они чувствовали. Однажды их обоих, вернее, их втроем, так как Густовинг был с отцом неразлучен, пришел навестить и брат Гейнс по прозвищу малыш. Впрочем, прозвище это уже не совсем ему подходило. Гейнс невероятно вытянулся с тех пор, как отто его не видел. У него были несоразмерно длинные, нескладные руки и ноги, шишковатый нос торчал на бледном, бескровном лице, и говорил он до смешного низким басом. Этим-то густым басом, как из бочки, он и поздравил брата и новоявленную невестку. Мать ему все рассказала. «Ну как, защитник Отечества?» — прогудел он. «Унтер-офицер и кавалер Железного Креста второй степени». «А когда получим первой степени?» «Может, и совсем не получим», — рассмеялся Отто. «Позор, позор! На меня уже никто и не смотрит в нашей богадельне. Два брата ни одного железного первой степени!» «Но не обижается Отто. Это неудачная попытка сострить. А ты, стало быть, мой племянник Густов. Чтобы скрыть смущение, он торжественно возложил руку на голову ребенка и стал разглядывать его с высоты своего роста, словно трудноразличимую букашку. «Бледноват и тщедушен», — вынес он заключение. «Да-да, возлюбленный брат мой, война убивает здоровых и сильных и щадит неполноценных. Я разумею это в самом общем смысле, не касаясь личности, как ты понимаешь». Отто улыбнулся весьма довольный. «Потому-то мы с ребятами... Я осудили войну. Мы предали ее поношению и поруганию, так как она способствует неправильному отбору. Что ты на это скажешь? Ах ты, дурашка!» Нежно ругнул его брат. «То есть как это? Почему дурашка? Решение это, разумеется, вступит в силу не раньше, чем вы выиграете эту войну. Само собой, мы за то, чтобы выдержать» и снова перейдя на покровительственный тон. «Ну как там, ваша лавочка на западном?» «Горите, как слышно. Могу себе представить». Скрипим помаленьку», — ухмыльнулся Отто. «Ждем, чтоб тебя прислали навести порядок». «Глупости, ты говоришь. Война уже этой зимой кончится. Факт, Отто. Можешь мне верить. Я слышал из надежного источника. У этого человека негласные связи, «С штабом Гинденбурга. Вот уж он-то с головой парень, верно?» «Послушай, Гейнс», — сказал Отто, подтвердив сначала брату, что Гинденбург парень с головой и дело свое в общем знает. «Послушай, Гейнс, видели ли вы за последнее время Эву или, может, что о ней слышали?» «Эву?» Гейнс насупился и стал неразговорчив. «Нет, ничего». Расскажи мне все, что о ней знаешь. Да не кривляйся, малыш. У нас есть причины беспокоиться о Бэви. Ты нам очень поможешь, если расскажешь все, что тебе известно. Я знаю только, что отец с ней страшным образом разругался. Мать рассказывала. А больше ничего не знаю. Да встретил я ее как-то на улице, ну, знаешь, с таким жутким типом. Я, разумеется, не поклонился А давно ли это было? Выяснилось, что уже много месяцев назад Эва еще жила у родителей. С тех пор Гейнс ее не встречал. Я о ней больше слышать не хочу. Эрих — ангел по сравнению с Эвой. Недавно при переезде мать наткнулась на целую кипу квитанка из ломбарда. Эвка тайком закладывала домашние вещи — скатерти, постельное белье — Мать, как вспомнит, и сейчас слезами обливается. По-моему, это подлость, Отто. И, по-моему, малыш. И все же его нельзя бросать в беде. Ей надо помочь. Тут больше виноват тот тип, с которым ты ее видел. Он верно ее обесчестил. Ну да, обесчестил. Малыш вспыхнул и искоса глянул на невестку. Но обесчестил тоже такое слово... «Мы с ребятами недавно прочли одну книжку. Мы молодые, автора зовут Вегенер. Книжка колоссальная, толкует обо всем совершенно свободной, при этом никакой грязи, абсолютная порядочность. Вот мы и решили, никакой грязи, понимаешь, Отто? До свадьбы не ни, ни, только это и есть абсолютная порядочность». Взгляд Гейнса упал на Густавинга, и малыш залился краской. «Пойми меня правильно. Я ведь говорю «в принципе». Разумеется, бывает исключение. С таким человеком, как отец...» Он снова запнулся. «Тебе я могу сказать, Отто, иногда меня прямо страх берет. А вдруг мы вырождающаяся семья?» «Какая мы семья?» Спросил Отто, став тупик перед незнакомым словом. «Ну, вырождающаяся. Ты что, не понимаешь?» Но ну, это когда...» Когда семья, да, это трудно объяснить, возьми хотя бы Эриха или ту же Эву, Зофи тоже не такая, как бы надо, иногда я прямо уснуть не могу, как подумаю, сколько во мне всего этого напихано. И переходя на шепот, басисты шепот, поверишь ли, от, то порой я прямо ненавижу отца. И это называется вырождением малыш. Ну да. Но это я только так, к примеру, когда вообще семья распадается, а ведь семья основа государства, когда никто не делает ничего стоящего, и все словно поражены болезнью. Ну что ты на это скажешь? Не знаю, поражены ли мы болезнью. Может, наше время было нездоровым отсюда и заразы. Ведь и здоровый человек может заболеть, Если кругом зараза. Я, по крайней мере, выздоровел на фронте. Оно и видно. Ты потрясающе выправился, Отто. Во всяком случае, не будем терять надежды. Но разговор с тобой мне колоссально помог. А теперь мне пора. Представляешь, какая там предстоит работка. Нечто грандиозное, прямо сказать, небывалое. До свидания, невестка. Всего тебе хорошего, Отто. Не знаю, увидимся ли еще до твоего отъезда. «Сверток не забудьте», — напомнила ему Гертруд. «Что еще за сверток?» И хлопнув себя полбу. «Какой же я осел! Ну прямо феноменальный! Ведь ради свертка я и притопал. Это вам мать присылает, раз уж ей не пришлось погулять на вашей свадьбе. Кстати, примите и мои сердечные поздравления. Мне тоже не пришлось, вы же знаете». «Богадельня!» «Спасибо», — поблагодарил Отто, пока Тути занялась свертком. «Никакой свадьбы и не было. Мы просто расписались. Это же минутное дело». «Понимаю. Скажи, Отто, а как ты вообще относишься к церкви? Наши ребята?» Но продолжение так и не последовало. Тутти развернула сверток, в нем оказалось шесть серебряных ложек, шесть ножей и вилок, и столько же чайных ложечек, две-три скатерти, немного постельного белья. «Никуда это не годится!» — воскликнула Тутти. «Твоя мать лишает себя самого необходимого!» «Это вы из-за такой-то ерунды?» — презрительно фыркнул малыш. «Нам это совершенно не нужно, ведь нас теперь всего трое, и отец почти никогда с нами не ест. Вторую половину дюжины мать оставила себе». Но не можем же мы принять, — настаивала Тутти, хотя глаза ее сияли. Скажи ему, Отто. Да что говорить, — рассердился малыш. Скажи спасибо, Отто, и дело с концом. Матери ты доставишь огромную радость. Она хоть свадебный подарок вам сделала. Она бы давно к вам выбралась. Но вы же знаете, ее ноги, для нее это далеко. Да и отец... Он испытующий посмотрел на обоих. «Я не собираюсь хаять моего родителя, но я на его месте так бы не поступил. А ты, Отто?» «Вот так!» И Отто подбросил своего ликующего мальчика высоко в воздух. «Я поступаю так!» «Ну, это как сказать, — заметил малыш. «Со мной у отца это уже не выйдет. Итак, до свидания. Я к вам еще наведаюсь, Гертруд». Хоть может и не скоро, вы же знаете, богадельня. Он с достоинством поклонился и вышел. Но тут же просунул голову в дверь. Еще один вопрос Отту. Лезвие или нож? Что такое? Мы с отцом вечно спорим, чем лучше бриться? Безопасной или опасной бритвой? Отец, конечно, за опасную. Но куда тебе бриться, малыш? Ты и представления не имеешь. Лезут, проклятые, как у Фридриха Барбароссы. Ну и пускай себе лезут. Значит, ты за безопасную. Я так и скажу отцу от твоего имени. Спасибо. И Гейнс, которого все же звали малышом, по праву окончательно исчез за дверью. Как не порадовало молодых посещение Хакенделя-младшего, их тревоги о куда-то запропавшей Эви. Оно не рассеяло. По настоянию Гертруд, Отто рыскал по Берлину, он даже побывал в полицейском управлении на Александр-Плац, учреждение, которое ему, как и всякому берлинцу, внушало благоговейный ужас. Но и там ему ничего не сообщили, в их картотеках значилось немало эйгенов, имя же Эвы Хакендаль было им, слава богу, неизвестно. Часами караулил Отто на Андреас и Лангештрассе, но и это ничего не дало. Наконец, сделав над собой усилие, он отправился еще и по адресу, который последним назвала ему Тутти, в отель Ориенталь. Но там его встретила фрау Паули, а фрау Паули отнюдь не собиралась давать какие бы то ни было справки о своих клиентах. Не господин Эйгин, «Не фрейлин Эве? Ей неизвестны. Нет, ей очень жаль. Видимо, какая-то ошибка. Кто-то что-то перепутал. В Берлине много отелей. Адлон, например, или Кайзерхоф, Эспланада, а также Бристоль. Не остановились ли его знакомые в одном из этих отелей?» И она рассмеялась ему в лицо. Обескураженный своими неудачами, Отто поведал о них дома, И на сей раз Тутти сочла, что он сделал все, что возможно. Уже одно то, что тебе пришлось заходить туда, Отто, уже то, что тебе пришлось говорить с этой особой, не отхватит. Давай лучше завтра еще раз проедемся в Штраусберг. Деревни под Штраусбергом будто бы еще не схожены вдоль и поперек. Но если Тутти представляла себе деревни под Штраусбергом, чем-то вроде нетронутой целины, то она жестоко заблуждалась. А может быть, люди здесь собрались такие бессердечные, а может, это уж им так не повезло,